Глава 36. Джесс переключает каналы телевизора. На экране лэптопа рядом с ней новости BBC. Она плотно подсела на поиски новой информации по делу о неизвестном серийном убийце, так же плотно, как некогда, на сериалы и веб-сайты про реальные преступления. Еще раз пересматривает запись вчерашней пресс-конференции, на сей раз пристально присматриваясь к старшему детектив-инспектору Карри Эллиот. «Сестре Гриффина». Видит явное сходство. Осанка, уверенность в себе, напряженное выражение лица. «Пересмешник», — тихо повторяет она про себя. Кажется странным, что она познакомилась с Гриффином как раз благодаря этому душегубу, который убил Миа, убил Патрика. Благодаря тёмной правде, которая связала их друг с другом. Джесс потягивается, чувствует, как натягивается кожа на спине, И вроде как что-то лопается. Тянется туда рукой и опасливо трогает корку на коже, которую она садила, когда Гриффин прижал ее тогда к стене. Даже не знает, что насчет всего этого думать, и что она вообще думает насчет него. Джесс знает, и есть то, чего он ей не рассказывает. Точно так же, как и она сама. Но она доверяет ему. Больше, чем кому-либо за очень долгое время. Придвинув к себе лэптоп Гриффина, Джесс перебирает другие новостные сайты в поисках обновленной информации, но, похоже, нигде ни о чем новом не сообщается. Потом ее пальцы нерешительно замирают над клавиатурой. Она никогда не была большой поклонницей соцсетей, но теперь, когда дочь где-то далеко, ей нужно ощутить хоть какую-то связь. Нужно увидеть ее лицо. Джесс открывает любимую соцсеть. Не обращая внимания на обычные банальности и бессмысленную болтовню так называемых «друзей», открывает свою личную страничку, заходит в раздел «Фото». Снимков тут немного, но вполне достаточно. Элис. щелкает на одном из недавних, увеличивая его на весь экран. Это селфи с прогулки на пляже. На заднем плане светит солнце, Джесс радостно смеется. Кличика Элис совсем близко к объективу, даже слишком близко носик наморщен, пухлые щечки так и пышут здоровым румянцем. Джесс хорошо помнит тот день. тогда были только они вдвоем, вольные шататься где угодно и заниматься чем захотят без строгого присмотра Патрика. Джесс возвращается к фотогалерее и прокручивает более ранние снимки. Элис в младенческом возрасте, новорожденная мирно лежит у нее на руках. сама она словно в полусне, обрюскшая, прыщеватая но маленькая Элис не сводит глаз с ее лица. Так было всегда. Словно в глазах ее дочери она никогда не могла сделать ничего дурного. Конечно, Джесс и сама убеждена, что ее дочь идеальна, зашоренная прерогатива любой матери. Но в отличие от всего остального мира, Элис единственная считала свою мать образцом совершенства. Джесс чувствует, что грозят навернуться слезы и быстро меняет кадр. Теперь на экране Нав – с крошечной Элис на руках, весь так и сияет, словно гордый отец. Она припоминает, что Нав сам разместил здесь эту фотку, а вот и комментарии восхищенных женщин. Элис тогда описывалась, что воспринял воспринялся своим обычным тактом, и с тех пор его привязанность к Элис так и не ослабла. Джесс всегда гадала, что произойдет, если он женится и сам заведет детей. Словно уловив ее мысли, лэптоп звякает и в нижнем правом углу экрана появляется личное сообщение отправитель навин шарма где ты вздрогнув джесс осознает, что на ее странице наверняка появилась отметка что она в сети и быстро захлопывает крышку лэптопа. но как можно быть такой дурой если нав это увидел, то наверняка могла заметить и полиция что если таким образом они определят ее местонахождение, Джесс хорошо помнит тот последний раз, помнит свой страх, ошеломление, как ее запихнули на заднее сиденье полицейского автомобиля, сковав руки наручниками за спиной, кровь, слезы, крики Патрика, мигание огней скорой. Но в тот раз ей некуда было деваться, некуда бежать. Она выключает телевизор и свет в комнате, сидит в темноте и полной тишине и ждет.